люди с низким уровнем собственного достоинства, с пониженной самооценкой, имеют невысокий авторитет в коллективе и нередко оказываются малопродуктивными в работе. Так что хорошо к себе относиться – дело серьезное. А маленький ребенок в период первой любви к самому себе бесхитростен и откровенен. Я самый лучший, требую любви к себе, преклоняйтесь. Биологические, физиологические перестройки, происходящие в период криза, не всегда заметны. Гораздо легче выявляются изменения в характере, в поведении. Даже половое созревание часто дает о себе знать в начале не телесными признаками, а психологическими. Мы же не всегда правильно их понимаем, не всегда сами психологически перестраиваемся. Вот появляются у мальчика усы. Началось половое созревание. А ведь внутренне он начал меняться раньше, и, вероятно, сам толком не знал, что же с ним происходит. Готовность к кризу таким образом должна быть обоюдной. А нас часто пугает неопределенность, непонятность совершающегося. Что же тогда говорить о ребенке? Он тем более не разбирается в происходящем. и вдвойне страдает от того, что его не совсем понимают самые близкие для него родители. Родители же сами нередко бросаются в крайности, от строгой педантичной педагогической системы до полного попустительства, подкрепляемого лишь надеждой вырастет, поумнеет. Трудности в формировании личности, связанные с возрастными критическими периодами, возникают подчас не вследствие самого криза, а вследствие наших реакций на его проявления. Реакции же наши бывают неверными от недостаточной объективности в оценке ребенка. Впрочем, это и понятно. Специальные педагогические приемы, с которыми знаком родитель, отступают порой на второй план перед чувством любви, досады, если совершён проступок, беспокойства, растерянности. Но опять-таки, если быть подготовленным к наступлению криза, Разумная оценка событий не пострадает столь значительно от наших переживаний. Родительская школа дошкольного воспитания В периоды кризов нас подстерегают всякие, если можно так сказать, психологические ловушки, психологические барьеры. Оказывается, довольно часто нам требуется преодолевать не только сопротивление и непонимание ребенка, но и свое собственное сопротивление и непонимание. Чтобы это положение стало более наглядным, давайте рассмотрим один весьма несложный критический период – овладение ходьбой. С точки зрения физиологии, ходьба – процесс сложный, не до конца понятый даже специалистами, но психологические затруднения ребенка весьма просты. а главное, достаточно наглядны наши собственные реакции. Так ребенок совершает первые шаги. Нас это радует. Мы этого с нетерпением ждали, но мы в то же время боимся. А вдруг малыш упадет, ушибется? Однако чувство беспокойства не оттесняет здесь понимание необходимости происходящего. Разумеется, какие-то меры предосторожности здесь необходимы, Но каждый родитель, преодолевая свой страх, все чаще побуждает малыша к самостоятельным действиям «пробуй, рискуй, совершенствуйся». И многие из нас при этом даже и не знают, что если в этот критический период ребенок не обучится ходьбе, то потом научиться будет гораздо труднее. Просто пришло время «надо действовать». Не смущает нас и то, что ребенок ходит неуклюже, неумело, в общем, некрасиво. Это не беда, главное начать. И еще один весьма примечательный момент. Мы ведь даже не знаем, как обучать ребенка ходьбе. Можно, конечно, давать советы. Расслабься, не сутулься, держи голову прямо, не косоладь. Но ребенку непонятен, не смысл совета. Он ходит для себя красота движений вне сферы его интересов невозможности его выполнения как это расслабится основные приемы, которыми мы пользуемся это поддержка одобрение утешение в случае неудачи и обязательно игра кто быстрее кто сильнее и так далее то есть совместная деятельность можно отметить что поведение родителей во всей этой ситуации практически